Нина. Должно быть, Моника перебралась через бортик на кровати. Она стоит посреди комнаты, надела пальто прямо на ночную рубашку. В ужасе смотрит на Нину, когда та заходит в квартиру. За эти годы Нина бесчётное количество раз видела взгляд человека, страдающего деменцией. В их глазах была пустота, но это всегда были чужие люди и никогда кто-то настолько близкий, как моника это совершенно другое и это почти невыносимо нина смотрит на кровать напоминает себе о том что надо сообщить о произошедшем элизабет перелезая через бортик можно в нем застрять или упасть на пол с еще большей высоты чем с кровати без бортика пожалуйста помогите мне добраться до дома просит моника мне нужно попасть домой нина подходит на шаг ближе чувствует отчетливый запах мокрого подгузника придется его сменить иметь дело с голым телом обнаженными половыми органами гордая моника которая никогда не показывала свою слабость никогда не просила о помощи пойдемте говорит нина давайте сядем и немного поговорим я не хочу садиться отвечает моника почему меня никто не слушает я просто хочу домой неужели это так сложно понять нина приобнимает ее но моника пятится назад кто то должен приехать и забрать меня я не могу найти ключи от машины сейчас вам лучше поспать моника не хочу я спать я хочу домой ее нижняя губа начинает дрожать я не должна быть здесь всхлипывает она завтра вам будет лучше вот увидите что то во взгляде моники меняется слабый проблеск и нина почти не дышит она меня узнала но проблеск снова гаснет вы не понимаете жалуется моника Никто не понимает. Все вокруг такое странное, и никто меня не слушает. Я слушаю, успокаивает ее Нина. Давайте сядем, и вы мне все расскажете. Моника глубоко вздыхает, но на этот раз не возражает и идет к кровати. Кажется, она не замечает, как Нина снимает с нее пальто и вешает его на спинку стула. Мой муж... «Его звали Нильс», — говорит Моника, дрожащим пальцем показывая на свадебную фотографию. Нина кивает и опускает защитный бортик. «Он не найдет меня здесь», — продолжает Моника и тяжело садится на край кровати. «И теперь я очень боюсь, что он подумает, будто я знать его больше не желаю». Моника качает головой. «Мне надо домой!» Нина гладит ее по спине. Только бы сдержать слезы, не выдать эмоции, не волновать ее. «Все будет хорошо», — говорит она. «Я позабочусь о вас, как и вы заботились обо мне».